Глава 24. Осень, девятый класс. Пока я пыталась не затеряться в странной атмосфере первых дней старшей школы, маме становилось всё хуже. Её чувство терзало и размётывало во все стороны, пока она опускалась к самому дну. Теперь это происходило так часто, что стало почти нормой. А может, это был просто фокус сознания, способ убедить себя, что всё в порядке. Но я ухватилась за эту нормальность, крепко сжала в кулаке и побежала с ней далеко прочь. Я пыталась быть обычным подростком. Я позволила себе отвлечься на проблемы, которые были до стыдного банальными. Например, когда же, наконец, Аксель бросит Лиан Райан? Шли недели. Внезапно оказалось, что они вместе уже целую четверть. В один из дней мы с Акселем стояли на кухне, а его тётя Тина показывала маме, как избавиться от плесени, растущей на стене нашего дома. Он давно к нам не заходил, и странно было наблюдать, как он барабанит пальцами по столешнице в своей привычной манере. Он рассказывал, как Леон назвала его «порошковый лимонад отвратительным» и потребовала сделать настоящий. как она отказалась пить его из банки, как обычно делали в доме семьи Марена, Он рассказывал это словно в шутку, но мне было совсем не смешно. «Что ты в ней нашёл?» — вдруг выпалила я. У него на лице не дрогнул ни один мускул. Он медленно перевёл на меня взгляд. «Ты о чём?» — спросил он с той фальшью, которую сам всегда ненавидел. Ему было отлично известно, что я имею в виду. «Что такого замечательного, в Лиан Раен? На самом деле мне хотелось спросить другое. «Какого чёрта ты с ней встречаешься?» Казалось, в ней собраны все качества, которые должны его раздражать. После долгой паузы он выдал лаконичное «Она мне нравится». Тон разговора резко стал холодным. Мама предложила Тине и Акселю остаться на ужин, но он отказался под предлогом домашнего задания. Я вернулась в свою комнату с одной мыслью. «Неважно!» «Неважно! Неважно!» Слоги подпрыгивали в голове, как тройные стаката. Такие моя мать извлекала из фортепианных клавиш. Теперь я едва видела Акселя. Мы всё ещё встречались на уроках рисования, но стоило мне открыть рот, я рисковала сболтнуть что-нибудь ужасное про Лен. Молчание казалось куда безопаснее. Но даже если Аксель что-то и заметил, то виду не подал. Эту тишину я приносила с собой домой. Однажды папин обратный рейс задержали, и после звонка мама скрылась наверху. Время ужина наступило и прошло. Я проглотила палочку копчёного сыра и отправилась на второй этаж выяснить, как мама относится к тому, чтобы заказать пиццу. Она лежала в кровати, укутанная в огромное одеяло. Я долго стояла и смотрела на неё, пока она, наконец, не развернулась, бормоча нечто неразборчивое. Было что-то тревожное в этом зрелище. Мама, топящая во сне своё одиночество. Тогда папа только начал ездить по командировкам. Я думала, надеялась, что всё изменится к лучшему, когда мы привыкнем к его отсутствию. но это воспоминание так и застряло у меня в памяти. Грустно спящая мама, тоскующая по папе. Казалось, всё в моей жизни меняется. Я чувствовала, что ситуация у нас дома ухудшается параллельно с крушением нашей сакселем дружбы. Отец возвращался как раз ко дню благодарения, и мама с бешеным усердием взялась за готовку. Когда я показала ему, что приготовила к уроку по искусству, он лишь кивнул, даже не улыбнувшись. «Это твой последний год рисования?» «Нет», — ответила я, несколько сбитая с толку его вопросом. «А, я просто думал, ты это перерастёшь, когда пойдёшь в старшие классы». «Перерасту?» Я была так ошарашена, что потеряла дар речи. Тогда я впервые осознала... что, возможно, именно об этом папа и мечтает, чтобы я переросла рисование, чтобы забыла обо всём этом, чтобы занялась чем-нибудь другим. Но как я могла? На следующей неделе Аксель отсутствовал из-за болезни. Лиан Райан неторопливо вошла в наш класс и попросила его папку. Она увидела меня, но не улыбнулась, только отвела взгляд. «К чему ей притворяться, ведь Аксель рядом нет?» «У него мононуклеоз», — сообщила она мистеру Нагори, «Так что трудно сказать, когда он выйдет». Меня чуть не стошнило, когда я это услышала. Сколько ещё банальностей было у него в запасе. Пока Аксель болел, его место заняла Каролина Ренар. Она сразу мне понравилась. «Может, потому что у нас обеих в волосах были синие прятки», А может, я просто мгновенно поняла, что она мой человек. Мы работали над заданием в паре. Нужно было написать картину акриловыми красками на одном холсте. На горе сказал, что так мы сможем чему-нибудь научиться у своего партнера и посмотреть на мир его глазами. Главное — последовательность. Мы должны были попытаться сделать так, чтобы он не смог угадать, кто и что нарисовал. Вскоре наша картина стала весьма динамичной. Каро, пожалуйста, не называй меня Каролина, это имя было ужасной ошибкой, нравились угловатые и зазубренные, как молния, линии. Одна из них разделила наш рисунок пополам. Слева мы нарисовали синюю фигуру с длинной шеей, опустившуюся на одно колено и протягивающую в руках человеческое сердце. Справа. Её возлюбленного. Вытянутые руки тянутся за сердцем, но тело разделено надвое молнией, так что мы видим его насквозь, будто через рентген. Внутри тела — все оттенки дьявольского огненного рыжего. Буря ложных обещаний, вихри ядовитых мыслей. Обе фигуры мы сделали бесполыми. Пятничный день клонился к закату, а наш рисунок был до сих пор не закончен. «Девочки, вы успеете сделать задание вовремя?» спросил Нагоре, наблюдая, как мы собираем сумки. «Не волнуйтесь, мы закончим выходные», — пообещала Кару. «У меня дома есть всё необходимое». Далей? «Ага», — без колебаний подтвердила я, хотя услышала этот план впервые. Я смотрела, как Кару осторожно стягивает нашу картину со стола и берёт её за раму на обратной стороне листа. «Поможешь мне донести до маминой машины?» — спросила она. «Мы тебя подвезём, чтобы ты не мучилась в переполненном автобусе. Только захвати мой рюкзак». Я последовала за ней на парковку, где она направилась прямиком к компактному белому седану. «Привет, мам!» — сказала она, влезая на переднее сиденье. «Это Ли. Её нужно подбросить до дома». Она живёт в Ларчмонте, прямо у поворота. Я бросила сумки в багажник. «Откуда ты знаешь?» Её мама фыркнула. «Кара всегда в курсе, где живут барышни. Приятно познакомиться ли, Мел?» Кара приподняла голову, закатила глаза и сказала. «Моя мать убеждена, что я флиртую с каждой девушкой, которая встречается мне на пути. Это не так». Она обернулась, чтобы посмотреть, не размазались ли краски на нашей картине. Просто мы живём в одном районе. А ты всего в нескольких домах от Чеслин. Я напрягла память. Кого? Ты не знаешь Чеслин Морган? Она переехала на твою улицу пару лет назад. Чеслин ходит в Стюарт, — добавила Мел. Тогда понятно. Я с трудом помнила своих одноклассников, не говоря уже о ребятах из других школ, тем более частных. «Ничего, если Ли придёт к нам на выходные, чтобы закончить картину», обратилась к маме Каро. «Конечно», — ответила Мэл и подмигнула мне в зеркало заднего вида. Каро, заметив, издала стон раздражения. «Мам, вообще-то мы не собираемся там обжиматься». Мэл наигранно пожала плечами. «Я ничего такого и не говорила?» Они высадили меня и уже начали выезжать обратно на главную дорогу, Кара закатила напоследок глаза, когда я поняла, что входная дверь заперта на главный замок. Насколько мне было известно, на этот замок мы дверь никогда не запирали, и у меня даже ключа от него не было. Ведомая каким-то инстинктом, я почувствовала, что должна произвести показной осмотр карманов и рюкзака. Мэл остановила машину на середине улицы. Они с Карру за мной наблюдали. Я развернулась, и, пожав плечами, помахала, в надежде, что они воспримут это как сигнал и двинутся дальше, а мама, наконец, услышит звонок и откроет дверь. И тогда Мел и Кара, уезжая, всё-таки увидят, что я, как нормальный человек, спокойно захожу к себе домой. Но никто не открывал. Изнутри не доносилось ни звука. Я постучала громче, а когда реакции не последовало, несколько раз сильно пнула дверь ногой. «Дома никого?» — спросила Мэл. «Ты можешь подождать у нас, если у тебя нет ключей?» «Нет, мама должна быть дома». Я выдавила из себя нервный смешок. «У вас есть другой вход?» «Да, сзади», — ответила я. «Но там обычно закрыто. Я хотела, чтобы они уехали, но Мэл настояла на том, чтобы остаться и подождать, пока я проверю задние двери. Они оказались не заперты». Только я успела широко их раздвинуть, как увидела маму на плитке кухонного пола, свёрнутую в клубок, маленькую и беззащитную. «Мама!» Я подбежала к ней, прокручивая в голове самые страшные сценарии, и к горлу подкатила тошнота. Мне удалось привести её в чувство, но она казалась страшно потерянной и вялой. Пока я пыталась понять, что произошло, В груди всё колотилось. Сердечный приступ, обморок. «Что случилось?» — спросила я. «Ты в порядке?» Она не ответила. «Кто это?» Щурясь, она стала вглядываться в Мел и Кару. Они выбежали из машины и зашли в дом, когда услышали мой крик. «Они подвезли меня?» — ответила я. «Может, позвонить кому-нибудь?» — предложила Мел. Только спустя пару секунд я поняла, что под кем-то она, скорее всего, имела в виду 911. «Нет», — сказала мама, — «я в порядке, всё нормально». Казалось, прошла тысяча лет, прежде чем Мэл и Кару наконец ушли. Я не могла даже смотреть на них. Стыд спиралью закручивался внутри, разгорался малиновым и полыхал так, как полыхает гнев. Оставшись с мамой вдвоём, я как сокол наблюдала за каждым её движением. Как тряслись её руки, когда она потянулась за сковородой, как медленно и неуверенно она передвигалась. На меня навалился очередной груз. Почему она оказалась на полу без сознания? «Папин самолёт скоро приземлится», — сказала мама позже, когда более-менее оправилась от произошедшего. «Не нужно беспокоить его», — добавила она, слабо улыбнувшись. Я долго размышляла над её словами. Она говорила о том, что не стоит рассказывать папе, как я не могла попасть в дом, как нашла её на холодном кухонном полу. То, как она это произнесла, меня задело. «Не нужно беспокоить его». «А что насчёт меня?» «Моего беспокойства?» Мое волнение росло, как коралловый шар, который бледнеет с каждой новой порцией воздуха, раздувающего его брюхо. Росло до тех пор, пока не стало почти прозрачным, чуть ярче, едва заметной тени, но все-таки оно было со мной всегда, везде.